25 августа Сегодня на улице тепло и сухо. Оконные стекла отпотели, на них исчезли капельки влаги. Ну вот, и лето вернулось, радостно подумала я, но тут же почувствовала, будто что-то мешает вкусить мне эту радость до конца. Что это было? Какой-то неприятный осадок Остался на душе после вчерашнего дня. Быть может, всему виной эта странная игрушка? Вряд ли. На первый взгляд в ней нет ничего особенного. Кошка, как кошка. Правда, у нее очень хищное выражение лица. Точнее, морды. Как обычно, с утра появилась Полли. Она вежливо осведомилась, выспалась ли я, оставила таблетки и незаметно ушла. Я осталась наедине со своими мыслями. Посидев немного, я поняла, что у меня их нет. Просто я этого не хочу. Не хочу думать ни о чем и все. Скрипнула входная дверь. Я обернулась. На пороге стоял отец. «Что-то ты рано сегодня», — сказала я вместо приветствия. «Стараюсь компенсировать то, что упустил вчера», — улыбнулся он. На улице хорошо? Да, сегодня довольно сухо, что непривычно в это время для наших краев. И ветерок такой ласковый, теплый. Золотая осень наступила. Что ты? Еще лето не кончилось. Мы дружно рассмеялись. Я почувствовала, как на душе стало легко, а самое главное – чисто. Темное пятно, которое тяготило меня, исчезло. Скорее всего, этим пятном и было ожидание встречи. Извини, я вчера как-то неожиданно заснула, застенчиво улыбнулась я. Пустяки, он широко улыбнулся. Тебе необходимо отдыхать, если ты испытываешь в том потребность. Как бы мне хотелось выйти погулять, грустно вздохнула я. Так соскучилась по свежему воздуху. Понимаю, «Но пока нельзя. Потерпи, Джина. Осталось меньше двух недель. Когда тебя выпишут, обещаю, у нас будет много прогулок». «Скорей бы». Я зажмурилась от удовольствия. «Уже скоро», — успокоил он меня. Немного помолчал и тихо прошептал. «Скоро наступит печальная осень». «Почему печальная?» — удивилась я. «Не обращай внимания!» Он смущенно улыбнулся и отвел взгляд в сторону. «Это я так, о своем!» «Печальной осени не будет!» Решительно заявила я. «Потому что мы с тобой будем вместе!» «А сейчас на улице печальное лето!» «Ну?» Он взглянул в окно на залитое солнечным светом деревья. «Я лично сегодня печали не наблюдаю!» «Я говорю не о погоде!» прошептала я. Я говорю о той печали, которая растворяется в сердце. Я понял. Он вновь внимательно на меня посмотрел. Джина, ты просила рассказать про четвертое путешествие в прошлое. Ты все еще этого хочешь? Да, кивнула я. Хорошо. Он потер указательным пальцем лоб, а затем провел им по подбородку. Итак, я уже говорил, Как ты вела себя, когда вернулась оттуда в третий раз Тихая, молчаливая С понятным тебе одной грузом на душе Ты привезла печальный багаж Печальная осень Я старался сделать все Чтобы отвлечь тебя от этих мрачных мыслей Куда мы только не ходили Чего я только тебе не покупал Но ты была неприступна Как я не старался Ты не хотела открыть свою тайну Естественно, на этот счет у меня были определенные догадки. И, надо признать, мои худшие опасения подтвердились. Больше всего на свете я не хотел, чтобы твоя печаль была связана с каким-либо мужчиной. Но как назло, так оно и вышло. Господи, Джина, неужели ты и в самом деле ничего не помнишь? Его голос прозвучал так раздраженно, что меня невольно передернуло. Я удивленно посмотрела на него широко открытыми глазами и покачала головой. «Извини, отец понял, что допустил ошибку. Просто в последнее время нервы на пределе. Носишься целый день как сумасшедший, и с тобой толком еще ничего не ясно». Он с ненавистью посмотрел на обитую мягким германтином стену. В общем, это произошло в один из ненастных осенних вечеров. Мы сидели у камина. Да, да, не удивляйся. В наше время все еще в ходу атрибуты старины. Так вот, мы сидели у камина и, как обычно, молчали. Я налил тебе немного коньяка, потому что и сам решил выпить. Чувствовал, что прилично устал. Все было как обычно. Негромко тикали старые часы. И каждый из нас о чем-то размышлял. И вдруг ты, пригубив конец, не слишком внятно пробормотала, что раньше этот напиток делали гораздо лучше. Я понял, это единственная ниточка, которая приведет к разговору с тобой. И я за нее ухватился. Ты мне в тот вечер рассказала все. Чувства, которые охватили меня, не передать словами. То во мне закипала ярость, то мне становилось так жаль тебя, что на глаза наворачивались слезы. «Бедная моя девочка!» – думал я. «Почему? Почему это испытание выпало именно на твою долю?» Зрачки глаз отца сузились так, что мне стало страшно. «Я не смог дослушать твой рассказ до конца. Настолько мне было больно, обидно и горько». Я выбежал из дома, как обезумевший, и галопом понесся на то место, где, судя по твоим рассказам, должен был жить этот мужчина. Но там ничего не было: голая гладкая земля и больше ничего, никакого намека на то, что здесь когда-то стоял особняк. Поначалу я подумал, что ты просто перепутала место и начал лихорадочно осматривать всю равнину. К моему несчастью пошел сильный дождь, и огненные зигзаги раздробили небо. В буквальном смысле слова я рвал и металл, рвал тучи и металл молнии, потому что не мог понять, где правда, а где ложь. И только потом совершенно случайно вспомнил, что этот дом стоял тут тысячу лет назад. Отец опустил свою большую, начинающую сидеть, голову и крепко обхватил ее руками. Как мне тогда было тяжело. Я так хотел увидеть и окончательно стереть с лица земли то, что было косвенным свидетелем боли моей дочери. Но стирать было нечего. И я стоял, представляя себе развалины этого несуществующего дома. Я чувствовал, что мои глаза источают ненависть. Дождь лил, не переставая. Хлестал мое тело ледяными жгучими кнутами, но я ничего не чувствовал. Я ощущал совершенно другую боль. Она рвала мою душу каленым железом. Она пыталась растопить мои внутренности и превратить их в едкий желудочный сок. Я горел. Я буквально пылал изнутри. Отец резким движением оторвал руки от головы, и ударил кулаками по коленям. «Я был бессилен!» в отчаянии вскрикнул он. «Я был бессилен что-либо изменить!» Такое было со мной в первый раз. До этого я считал, что неразрешимых задач не существует, есть только неумение и нежелание их решать. А теперь я понял, что моя бедная, несчастная девочка влюбилась. Влюбилась навсегда, потому что она такой же однолюд, как и я. И эта задача не имела решения. Его голос сорвался и перешел в сухой, хриплый кашель. Я с ужасом наблюдала, как вздрагивают широкие, покатые плечи этого человека. Человека, который сейчас стал недороже дороже всех на свете. «И я остыл». Отец высоко запрокинул голову и судорожно сглотнул. «Я остыл, как улей костра». Угасшего несколько дней назад. Я покорился судьбе. Я понял, что не смогу ничего изменить. Я осознал свое бессилие до конца. Я в прямом смысле слова почувствовал, Как мои руки опустились. Я медленно развернулся и пошел прочь. А что конкретное я мог предпринять? Я вернулся домой. И по-прежнему молча сидела у камина. В твоей руке дымилась сигарета, хотя раньше ты никогда не курила. Взгляд был устремлен на хаотично движущиеся пламя, мысли витали далеко. Телом ты находилась здесь, а сердце было за тысячу лет отсюда. Я спросил, что ты собираешься делать. Ты повернула голову и посмотрела на меня пустым холодным взглядом. И я невольно опустил глаза. Отец встал, подошел к окну, засунул руки в карманы брюк и, опустив голову, начал рассматривать носки своих туфель. Я понял все без слов. Мне стало ясно, чего ты хочешь. И я почувствовал, как чья-то невидимая рука сжимает мое горло своими холодными пальцами. Он снова откинул голову и повторил глотательное движения несколько раз. «Прости меня, дочка». Эти слова прозвучали настолько тихо, что мне показалось, будто легкий ветерок крадется по комнате, стараясь спрятаться в одном из углов. У меня не получается спокойно об этом вспоминать. В тот момент я почувствовал, что могу потерять тебя навсегда. А ведь ты была единственной женщиной, которая находилась со мной все эти годы. Из-за этого я и не женился вновь». Он отвернулся к окну и правой рукой провел по щеке. «Извини меня, Джина». Ветерок опять зашелестел под потолком. «Мне сейчас так плохо, что я вынужден оставить тебя. Но завтра... Завтра я приду обязательно. Не беспокойся за меня. Вот увидишь, пройдет ночь и сразу станет легче. Не оборачиваясь, он быстрыми шагами пересек палату и вышел в коридор, оставив открытой дверь. Я сидела и смотрела на этот проем, освещенный светом коридора, и понимала, что во внезапном уходе отца нет ничего, Плохого и страшного. Он сделал то, что ему надо было сделать. И сейчас я особо не беспокоилась, потому что почувствовала, как с этой открытой дверью внутри меня распахнулись невидимые врата моей подсознательной памяти.